Он сунул костистые руки в карманы, где бренчали новенькие монеты. Нечаянно уронил монетку на асфальт. Усмехнулся и пошел дальше, крапя улицы блестящими монетами. Его звали Уолтер Грипп. У него был золотой приск и уединенная лачуга далеко в голубых марсианских горах. И раз в две недели...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 оказался на диво учтивым и мигом налил ему шипучий напиток. Он набил карманы джинсов деньгами, какие только ему подворачивались, нагрузил тележку 10 десятидолларовыми бумажками и побежал, обуреваемый вожделениями по городу. Уже на окраине он внезапно уразумел, до чего постыдно и глупо себя ведет. На что ему деньги? Он отвез 10-долларовые бумажки туда, где взял их, вынул из собственного бумажника 1 доллар, опустил его в кассу закусочной за сэндвичи и добавил четвертак на чай. Вечером он насладился жаркой турецкой пани, сочным филе и изысканным грибным соусом, импортным сухим хересом и клубникой в вине.